Глава восьмая Наш самолет осуществил плавную посадку в аэропорту Монреале. Вика опять спала. Мне очень не хотелось тревожить ее покой, но нам действительно пора. «Вик, добро пожаловать в Канаду!» «Мы прилетели?» – открывают сонные глаза. «Угу, пора на выход!» Вика растерянно осмотрелась по сторонам ословевшими глазами и, аккуратно продерживаясь за кресло, встала. «Черт, мы это действительно сделали!» Она тут, в Канаде, и здесь нас ожидала инвалидная коляска. Представляю, насколько Вике плохо, если она вообще согласилась в нее сесть. Впрочем, в этом были и свои плюсы. Все контроли мы прошли практически мгновенно. А на выходе нас действительно ждала бригада медиков, охрана и... Ти-Джей! Улыбая широко и хлопает друга по спине. Ты же не думал, что я тебя брошу один на один с этим дерьмом? Это реально круто, когда у тебя есть такой друг. «Хреново выглядишь, Лайон. Сэм тебя чертвертует. Послезавтра игра, а ты выглядишь, как после автокатастрофы». «Заткнись», бросая безлобно и кашусь многозначительно в сторону Вики. «Привет!» – растягивают губы в улыбке диджей. «Привет!» – растерянно улыбается Вика в ответ. «Наверное, она не ожидала, что нас будет кто-то встречать, и тем более не ожидала увидеть настолько близкого мне человека. На встречу нам вышли медики. И дальнейшие события стали развиваться очень стремительно. Вику разместили в карете скорой помощи. Что-то измеряя и спрашивая, я выступал в качестве переводчика. Всё-таки её английский был не настолько хорош, как раньше, а французском, на котором здесь разговаривало подавляющее большинство, и речи не шло. Вика не знала его, в принципе. Что ж, придётся выучить, она способная. Мы домчали до госпиталя за 40 минут. Как мне объяснили врачи, Ознакомившись с фикиной историей болезни, её показатели были достаточно стабильными, но всё-таки девушке следовало пройти дополнительные обследования и побыть под наблюдением врачей ещё хотя бы несколько дней. Я был не против, что угодно, лишь бы она поправилась. У неё не было страховки, и встал вопрос об оплате медицинских услуг. Никаких проблем. Я оплатил все текущие счета. Устроив Фику в палате, я наконец набрал Сэма. "Мать твою, Эверит!" Ты что себе позволяешь? Да я тебя Сэм, перебивает тренера. Это правда был вопрос жизни и смерти. А штрафуй меня, не знаю, только не могу я иначе, понимаешь? На том конце провода наступает молчание. Видимо, Сэм оценивает ситуацию. Знаю меня достаточно хорошо, надеюсь, он сделает правильные выводы. Жду тебя завтра, как обычно, на тренировку, и лучше придумай действительно вескую причину своего отсутствия. Потираю устало лоб. Чёрт. Похоже, меня действительно четвертуют или распнут. Я не уверен, что смогу быть завтра. Что? Что мать твою ты сказал? Ты вылетишь из команды, как пробка из-под шампанского за такие проделки, Эверетт. Нет, вы не подумайте, сам классный чувак, офигенный тренер и человек хороший. Просто я действительно подвожу команду, но я не могу иначе. Лев, тишину нарушает тихий, усталый голос Вики. Чёрт, она же спала. Да. Подхожу к любимой, уже не слыша ничего из того, что мне предложал орать в трубку тренер. «Не смей, не смей ставить под угрозу свою карьеру. Я не дала тебе это сделать тогда, не дам и сейчас. Но ты...» «Я в норме. Полежу в больнице, подлечусь. А ты не должен и не будешь сидеть возле меня, как на привязи. У тебя есть обязательства. Ты должен их выполнить. Я никуда не денусь». «Я хочу тебя поддержать, быть рядом». «Слава Богу, мы живем не в каменном веке. Скайп, мессенджеры. Слышал о таком? Можешь, в конце концов, навестить меня после тренировки, пока не уехал». «У тебя завтра встреча с представителями ВАДА». «И что?» «Я хочу быть рядом». «Лев, ты всегда рядом. На протяжении всей моей жизни. Даже на расстоянии ты всегда был моей незримой поддержкой. Все мои соревнования, все мои победы только этому благодаря. Понимаешь?» Сегодня точно не Новый год. Иначе с чего бы мне судьба преподносила такие подарки? Смотрю на нее испытывающе. Интересно, она хоть отдаленно представляет, что со мной делают такие признания? Какие чувства будут в душе? Ты уверена? На все сто. Я справлюсь. Это мой бой. Я не хочу, чтобы ты сражалась одна. А я не одна. Больше нет. Да и охрану ты мне организовал серьезно. И смотрит на меня так, «Вопросительно, что ли?» и «Я прошу тебя, если вдруг тебе хоть что-то понадобится...» «Обязательно!» «Я заеду перед тренировкой. Что тебе привезти?» «Наушники. Мои поломались, и я как раз собиралась подобрать музыку для новой программы. Хотя теперь мне не для кого ее ставить. Ведь так?» Вика подняла растерянный, непонимающий взгляд. Похоже, до нее только сейчас стало доходить, что ее жизнь действительно изменилась. «Все!» И я обязательно привезу наушники. И ты обязательно найдёшь, для кого ставить свои программы. Это же Канада, детка. Тут все катаются на коньках. Вика немного взбодрилась после моих слов и, отвернувшись в стене, прошептала: "Спокойной ночи, Лаэн. Жду наушники". Эй, возмущаюсь. Я лев. Лев по-английски, Лаэн. Разве нет? Имена не переводятся. Темнота. А твой друг тебя так называл. ТДЖ Он так прикалывается. Я его шоколадкой называю. Он меня лаянул. Странно. Шепчет Вика и засыпает. Выхожу из палаты в коридоре сидит CJ. Слава богу, я думала вы уже не расстанетесь. Ты правда собираешься пропустить тренировку? Нет, Вика не разрешила. CJ толкает меня в плечо, направляясь к выходу и комментируя: "После этого она мне нравится гораздо больше". Выходим на улицу. Подходим к женской Audi. R8 Spider. Ти-Джей выключает сигнализацию, и мы несемся в сторону дома. В голове одно желание – спать. Все утро кувырком, просыпаюсь с трудом, выгляжу соответственно, Сэм меня убьет, набираю Вику. Привет. Не разбудил? Какой там? С меня уже литр крови выкачали на анализы и УЗИ сделали. И как результаты? Настораживаюсь. Вот ты мне и расскажешь. Я месяセンスкую терминологию на родном языке не воспринимаю, не то что на французском. Я скоро приеду, только куплю тебе новую симку. Не торопись, золотой. Будь внимателен на дороге. Спасибо, мамочка. Шучу. И только потом понимаю, насколько нелепа эта шутка в нашей с ней ситуации. Придурок. Я вам говорю, что это моё второе имя. На этом конце провода воцаряется молчание. Видимо, я и правда заморозил что-то за границу. И что теперь? Век голосом побитой собаки. Тут ко мне пришли, не могу говорить. До встречи. Избрасывает. Я завожу свой Range Rover на несколько минут на покупку симки и букета астомы. Газую так, что багряные осенние листья разлетаются в разные стороны. Резко притормаживаю у любимого бистро, покупаю традиционные канадские оладьи с кленовым сиропом и два стакана латте. Собравшись силами, захожу в палату. Смотри, что я тебе принёс, настоящий канадский завтрак. Ух ты, сделано бодрица Вика. Я её знаю как облупленную, поэтому её показная бравада без наркоза режет мне сердце. И я-таки придурок. Ставлю угощение на прикроватный столик и набираю в вазу воды, чтобы поставить цветы. Вик, не надо, Лёва, не сейчас. Ладно, соглашаюсь без прикословок. У меня совсем немного времени. Вика понятливо кивает, открывая свой кофе. «Я приглашу врача сюда, чтобы перевести все интересующие тебя вопросы, хорошо?» Девушка пожимает плечами, по-видимому соглашаясь, и я выхожу за дверь. Тут же меня встречает абсолютно лысый мужчина, Викин лечащий врач. Пожав друг другу руки, мы возвращаемся в палату. То, что говорит мне док, несколько выбивает почту у меня из-под ног. «Да что там? Я понятия не имею, как об этом вообще заговорить с Викой!» Случившееся отравление негативно сказалось на работе практически всех органов, особенно пострадала печень. Но за счёт вовремя полученного лечения даже эти последствия удалось минимизировать. Критично другое. Перевожу растерянный взгляд на любимую и вижу, что она поняла врача, и без привода. Я поняла, Люба. Можешь выдыхать. Это же не приговор, Вик, 50 на 50. Сейчас такие технологии, что если не получится зачать э традиционным путём, Лев, я всё понимаю. Спасибо. Она смотрит на меня, и я действительно вижу, что она благодарна, пусть даже за такую неуклюжую поддержку. Беру её за руку и говорю со всей уверенностью, на которую только способен. Мы справимся. Захочешь малыша, получишь, как только будешь готова. Её глаза расширяются. Не уверен, что это именно те слова, которые она ожидала услышать, но я не мог их не сказать. Ты узнала всё, что хотела? Да. Тогда давай уже отпустим доктора и поедим. У меня совсем не осталось времени.